Они многозначительно приподняли юмки и выпили за упокой души раба Божьего Андрея. Им не верилось, что когда-либо они увидят его, потому что все в картофельной командировке казалось им странным, загадочным, наводящим на мысли о скорой расправе властей с ни в чем не повинным лопушком. Почему, спрашивали они себя, в комиссию определен человек ни к партии, ни к комсомолу, ни к сельхозтехнике, никакого отношения не имеющий? Совершенно ясно, что готовится какая-то гадость. Андрюшу вовлекают в дьявольский заговор, что потом партийные и комсомольские органы ОКБ могли уйти от ответа, все свалив на беспартийного. Братья нашли информаторшу в комсомолке, и та поведала им о невероятном. Газета, поднявшая шум вокруг непризнанного изобретателя Ланкина, и в шуме этом создавшая общественную комиссию, Своего представителя в совхоз «Борец» так и не послала. Тот внезапно заболел. Наконец братья изучили областную газету, откуда узнали, что картофель в Подольском районе уже весь выкопан. А раз так, то на чем испытывать комбайны? Ни одной газетной цифре Мустыгины не верили. Истину показывали стрелки измерительных приборов на стенде, сработанном золотыми руками их любимого Андрюши Лопушка. И только. Но даже если сводки с полей картофельных сражений и несколько перевирали, то все равно следовало сомневаться в реальности не только испытаний, но и самого совхоза борец. Выцедив бутылку армянского коньяка, богатого полезными для организма дубильными веществами, братья проявляли искреннюю заботу о своем здоровье. Выкурив по сигарете Филипп Морис, черный угольный фильтр, длинный мундштук, мустыгены вплотную приблизились к версии об атомных испытаниях куда подопытным кроликом отправлен беспартийный, никому кроме них в столице не ненужный и многим в ОКБ надоевший инженер Сургеев. Братья Мустыгины не так уж далеки были от истины, потому что последствия того, что произошло в совхозе «Борец», были пострашнее атомного взрыва. Мустыгины, располагая они некоторым запасом времени, разворошили бы старые подшивки областных газет, по душам покалякали бы с пьющими аспирантами Тимирязевки, пораскинули бы верткими мозгами и на всякий случай завели бы тайно хранимые досье на министров, власть свою употреблявших на создание в стране голода,